Глава третья. Мы с родителями обсуждали переезд в новый дом, когда мне позвонила Лори. «Кэс, привет! Ну что, идем гулять? Ты не передумала?» «Привет, Ло, конечно», — ответила ей. «Во сколько встретимся?» «Нейтан сейчас уже заедет за нами, так что скоро будем у тебя и вместе поедем в Мунвок». «Нет, нет, не надо!» Испуганно затараторила я. «Я сейчас не дома!» «Давайте лучше встретимся возле кафе». «А где ты? Мы тебя по дороге подберем», – настаивала подруга. «Да я почти рядом с кафе», – соврала ей. «Так что буду ждать вас тут». Я положила трубку и нервно выдохнула. «Кассандра», – обратился ко мне папа, – «может, тебе стоит рассказать друзьям, что вернулись твои родители, и ты будешь жить с ними? По легенде-то мы тоже находились на эксперименте все эти годы». «Ну да, конечно», – с ноткой извительности ответила я. «Был такой важный эксперимент, что своего новорожденного ребенка оставили в лесу, даже не отдали в приют». и «Я совсем не подумала об этом, прости», – виновата ответил он. «А может, ты скажешь всем, что будешь арендовать у нас комнату?» – предложила мама. «Вот это, кстати, хорошая идея», – подметила я. А то я уже всю голову сломала. Друзья наверняка захотят помочь мне с переездом, то я и буду приходить навещать, а значит, быстро раскусят, что ни в каком общежитии я жить не буду. Почему-то моя голова стала работать совсем по-другому. Если врать, тогда по бедного. Мама предложила очень даже подходящее и простое решение, частично исказить правду. Но мне такое даже и на ум не приходило. Вообще, вся эта история с нагвалами не оставляла мне возможности мыслить по-прежнему, по-человечески. Все эти тайны, секреты, обо всем этом непременно нужно молчать, если я не хочу, чтобы меня упекли в дом умалишенных. Я была безумно рада, когда Шейн поверил в мои слова и не счел меня сумасшедшей. Но сейчас я понимаю, что он так спокойно отреагировал лишь от того, что изначально знал всю правду от своей матери. А значит, с другими людьми лучше так не рисковать, даже с близкими друзьями. Пообщавшись с родителями, я поспешила к Мунвок. К счастью, идти было совсем недалеко, и на месте я оказалась за несколько минут до приезда друзей. «Привет!» – поздоровались Лори и Джей, выскочившие первыми из машины. «Привет, Ло! Привет, Джей!» прокряхтела я в объятиях друзей здравствуй кэс прозвучал голос ната за спиной от которого по телу пробежал холодок привет я обернулась и нервно хихикнула ну что идем сказала Лори, взяв меня за руку вы с джеем пока идите прервал юнык а я бы хотел поговорить с кэс если она не против мы с Лори переглянулись о чем он хочет поговорить От собственного вопроса на душе стало тревожно. В первую очередь потому, что это могло быть как-то связано с Шейном. «Ну, хорошо. Будем ждать вас там», – протянула Лори после моего одобрительного кивка. Взглядом проводила ребят, набрала в легкие воздуха и повернулась к Нейту. На лице вновь появилась нервная улыбка. «Кэс, скажи мне честно, тебе неприятно со мной находиться?» огорошил своим вопросом нейтон что откуда такие мысли изумилась я вопросу я вижу что ты странно себя ведешь когда смотришь на меня если вдруг ты не расположена к общению со мной то просто скажи и я все пойму Мне не безразличны твои чувства знаю как сильно обидел тебя и осознаю что я внимала словам нейтона и на глаза наворачивались слезы «Эй, ну ты чего?» Нейт приблизился и крепко прижал меня к себе. А я не знала, что ответить, потому что сама не понимала, с чего вдруг эти слезы. «И я тебя так расстроил?» виновато спросил он. «Нет, нет, все хорошо, честно», всхлипывала я, уткнувшись лицом в плечо друга. Нейт был отчасти прав. Когда он находился рядом, у меня на душе сразу же становилось плохо и тоскливо. Не от того, что он меня чем-то обидел, нет. Глядя на нейтона я видела Шейна. И все те чувства, что прожигали во мне душу, начинали терзать меня с еще большей силой. Конечно, я не могла сказать об этом Нейту, потому что не хотела ранить его своими словами. Что будет испытывать неравнодушный тебе человек, если скажешь ему, что рядом с ним вспоминаешь другого? Прости. Тихо сказала ему, когда слезы перестали душить меня. «За что?» – удивленно спросил он. и «Я вовсе не хотела, чтобы ты подумал, что я не хочу общаться с тобой». «Перестань, прошу». Прервал меня он, еще крепче прижимая к себе. «Это я, дурак. Придумал себе что-то и заставил тебя из-за этого переживать». «Ты ни при чем, правда?» – продолжала убеждать его. «Я уже давно простила тебя и не держу зла, но мне пока трудно вернуться к прежней жизни. Слишком много всего произошло». Нед взял меня за плечи, немного отстранил от себя и, заглянув в глаза, спросил. «Скажи мне, что он сделал с тобой?» Мурашки пробежали по коже от суровости его голоса и пронзительного взгляда. «Прости, но я не могу тебе этого сказать» виновата ответила ему. «Прошу тебя!» «Я бы хотела все же не отвечать на твой вопрос». «Кэс, пожалуйста», — продолжал настаивать он, не желая сдаваться. «Хорошо, скажу кое-что», — вздохнула я. «Он предал меня. Сильнее, чем это только можно представить. Я не могу и не хочу его больше видеть, поэтому вынуждена скрываться ради самой себя». Это было единственное, что я могла позволить себе сказать. Но прошу тебя, умоляю, не разговаривай с Шейном обо мне никогда. Для него я умерла, сбежала, пропала, неважно. Он не должен знать, что я в городе. «Не волнуйся, и я все понял», – кивнул он. «Обещаю, я ни слова не скажу ему о тебе. Да и у меня вообще больше нет желания с ним разговаривать». «Нет, не нужно так». «Смолилась я. Вы с ним братья, и ваши отношения не должны портиться из-за меня. Раз он обидел тебя настолько сильно, что теперь ты вынуждена скрываться от него, то я не хочу больше считать его братом». «Нейт, послушай. То, что произошло между мной и Шейном, между нами и осталось. Это никак не влияет на то, кем он был и кем остается для тебя. Не руби с плеча». Обдумай все перед тем, как принимать такие серьезные решения. Отношения между парами бывают рушатся, это нормально. Но то, что мы расстались, не должно никак влиять на ваши семейные отношения». «Хорошо, я подумаю, но ничего обещать не могу», – твердо ответил Нейт, утирая мне слезы. «Ладно, пойдем уже внутрь. Ребята наверняка заждались». Мы с друзьями разместились за самым дальним угловым столиком чтобы побыть уединенной компанией, а заодно и не попадаться никому на глаза. Говоря «никому», я подразумевала Шейна. Конечно, Нейт сообщил мне, что Шейн уже давно не выходит из дома. Но все же не стоило исключать его внезапное появление здесь. «У меня есть небольшая новость для вас», решилась рассказать все друзьям после того, как мы сделали заказ у официанта. Я нашла объявление о сдаче комнаты в доме одной семейной пары. Уже встретилась с ними и обо всем договорилась, поэтому ни в каком общежитии мне жить не придется». «Очень неожиданно!» – удивилась Лори. «И где находится их дом?» «Недалеко от университета, так что теперь больше не буду опаздывать на занятия», – радостно заключила я. «Даже если бы можно было жить в здании самого университета, ты все равно бы опаздывала!» – смеясь ответила мне подруга. «Это точно!» С усмешкой поддакнул ей Джейсон. «Ой, ну ладно вам, не преувеличивайте!» Демонстративно надула губы и сложила руки на груди в замок. «Мои опоздания были лишь от того, что идти было далеко, вот и все». «Конечно, конечно!» Продолжала подтрунивать надо мной подруга. «Так и есть, даже не сомневайся!» Уже более серьезно заверяла я. «Ну ладно, ладно, не дуйся!» отмахнулась Лори. «Надеюсь, эти люди окажутся хорошими, и тебе будет комфортно у них». «Да не волнуйся», – ответила подруги «Они очень добродушные, спокойные. Думаю, я с ними прекрасно уживусь». В этот вечер мы с друзьями болтали, шутили и удачились. Я, наконец, немного отвлеклась от переживаний, так долго мучивших меня. Словно вернулась в прежние времена, когда моя жизнь была спокойной и размеренной а главными проблемами были опоздания на занятия и пересдачи. Тогда я просто жила и радовалась, не ведая ни о каких пумах, проклятиях, обращениях и прочих странных вещах. Хоть я уже давно не чувствовала себя обычным человеком с нормальной жизнью, но в компании друзей невзгоды забывались, пускай даже и ненадолго. За ужином я умудрилась заказать тот самый напиток который официант случайно перевернул на меня в тот самый раз, когда мы с Нейтом были здесь вдвоем. Но признала я в коктейле своего старого обидчика только лишь тогда, когда он оказался на нашем столе. «Не хватило тебе в прошлый раз?» Усмехнулся Нейт, увидев принесенный официантом бокал, наполненный напитком со льдом и мятой. «Ты угадал. Рассчитывала на повторение прошлого раза», усмехнулась ему в ответ. Но забавный момент быстро превратился в неловкую паузу, когда я вспомнила, чем закончился тот вечер. Поджав губы, виновато взглянула на нейтона ведь наверняка и у него в памяти всплыло то нехорошее воспоминание. Но он улыбнулся и добродушно ответил. Хороший был вечер. А если убрать из него мои последние слова, идеальный «Что?» Непонимающий спросила Лори, прислушиваясь к нашему разговору. «Вы о чем тут вообще? Какой прошлый раз? Какой вечер?» «Мы тут о своем, не обращайте внимания», – отмахнулся нейтон не отводя от меня взгляда. «Ну ладно», – загадочной ухмылкой протянула подруга и хитрющими глазами посмотрела на меня. «Кажется, она очень надеялась на то, что мы с нейтоном станем парой, и я понимала ее желание. Она хотела, чтобы я была с хорошим парнем» коим Нейтан и являлся, чтобы мне было с кем проводить время, когда они с Джейм хотят побыть вдвоем, а это происходило определенно часто. К тому же она знала, что Нейт ко мне глубоко неравнодушен. Что тут лукавить? Не так давно я и сама отчаянно желала для себя того же, ведь и я была влюблена в нейтона Но ключевое слово здесь «была». Я не перестала считать Нейта хорошим, умным, добрым и заботливым, не переставала видеть в нем обаятельного парня и не забыла, какие чувства испытывала к нему. Но они остались лишь в памяти, а не в сердце. Я вообще не могла представить себе, что когда-нибудь смогу быть с кем-то еще после Шейна, ведь любовь к нему не оставляла меня ни на секунду, даже после его предательства. и Более того... Я определенно не хотела испытать в своей жизни что-то подобное еще раз. На собственном опыте убедилась. Невозможно заранее знать о том, что тебя предадут. Но можно предотвратить такие вещи на корню, просто не пуская больше никого и никогда в свое сердце.